Это мы еще посмотрим. Товарищ младший лейтенант, свяжитесь по этому номеру с Москвой. Холодайкин показал Семену Трудных записную книжку Азарова. Из моего кабинета. Выясните, чей это телефон и, в общем, все, что надо. Слушаюсь. Скажите, пусть срочно соединят, продолжал врио прокурора по молнии. Если что, сошлитесь на меня. Семен Трудных бросился выполнять поручение. Азар спокойно сказала вера петровна соберите свои вещи и приведите в порядок одежду степан нехотя собрал разбросанные по столу вещи поправил вывернутый карман и присел на стул враждебно поглядывая на работников прокуратуры возьмите холодайкин протянул ему записную книжку и фотографию значит будем упорствовать в чем в части гридневой зачем вы ехали к ней я сказал это не ваше дело — Где вы с ней фотографировались? — допытывался в Рио прокурора. — Где надо, там и фотографировались. — Азаров, — повысил голос следователь. — Не усложняйте свое положение. Вы же взрослый человек. — Это вы все усложняете, — огрызнулся Степан. — Нет, разговаривать с ним невозможно, — развел руками Холодайкин. Из кабинета в Рио прокурора раздался громкий голос младшего лейтенанта. И хотя он кричал, что есть мочи, отдельных слов разобрать было нельзя. Все невольно затихли, прислушиваясь. И когда Семен Трудных замолчал, в прокуратуре наступила удивительная тишина. Младший лейтенант вошел в комнату растерянной, вытирая носовым платком красное от волнения лицо. Неудобно получилось. — Очень нехорошо. — Что такое? — строго спросил Холодайкин. Это квартира Людмилы Каминской, народной артистки. — Самой Людмилы Каминской? — вырвалась у врио прокурора. Семен Трудных кивнул. — Очень нехорошо получилось. Ругалась. Говорит, жаловаться будет министру связи. У нее сегодня ответственное выступление в Кремлевском дворце съездов, а мы поднимаем среди ночи. Холодайкин взглянул на часы. — Верно. В Москве сейчас половина шестого утра. Он повернулся к Азарову. «Как же вы это объясните?» Степан недоуменно посмотрел на врио прокурора. «А насчет Гридневой вы спрашивали, товарищ младший лейтенант?» «А как же? Она такую знать не знает, впервые слышит. Очень бронилась народная артистка». «Ясно. Что ж, гражданин Азаров, это ваша очередная ложь. Ну ничего, разберемся. Во всем. Младший лейтенант, проводите гражданина Азарова в комнату помощника прокурора. Это прямо у входа». «Слушаюсь». Семен Трудных пропустил вперед бывшего бригадира и аккуратно закрыл за собой дверь. Когда их шаги затихли в конце коридора, Холодайкин сказал, «Теперь, я думаю, вам все понятно». «Не могу этого сказать», — ответила Вера Петровна. «Но в том, что Азарова надо арестовать, надеюсь, сомнений нет?» «Есть. И большие. Отказываетесь?» Вера Петровна, несколько поколебавшись, тихо произнесла «Я против». Холодайкин удобнее подсел к столу, взял чистый бланк и размашисто написал постановление об аресте. Поставив подпись, молча протянул его следователю. «Ну что же, я вынуждена подчиниться», — сказал Седых, пряча бумагу в папку. Когда после выполнения всех формальностей Азарова увели в КПЗ, Вера Петровна устало откинулась на стуле. Ее охватила апатия и безразличие ко всему. На душе было скверно. Ей показалось, что Холодайкин в чем-то прав, потому что следствие пока что мало продвинулось вперед, а улики действительно не в пользу Азарова. Его поведение... Самое обидное заключалось в том, что ее тщательно продуманный план рухнул, Она чувствовала, что истина откроется в результате каких-то тонких догадок и наблюдений, а открыться сможет только в том случае, если все будет оставаться на своих местах. Теперь же после ареста Азарова, непонятной и странной историей с номером телефона, показаний Клиночева и Эпова, дело перестало быть для нее осязаемым и внятным. Произошли события, к которым следователь внутренне не была готова. Надо было стереть начисто в своей душе первое впечатление от встречи с этими людьми, отношение к каждому из них, сложившееся уже в ходе следствия. Вера Петровна упрекнула себя в том, что поддалась обаянию смелой профессии ребят,